ужина она пропустила и на завтрак тоже осталась в каюте. Чтобы как-то отвлечься, активировала компьютерную панель в стене над кроватью и запросила сводку последних новостей с Земли. Ответ пришёл минут через 10, что для космической связи было даже оперативно. Карина терпеливо дождалась загрузки файла и перекинула его на планшет. Она была слишком обижена и разочарована. Открывшаяся правда лишила её сил и какого-либо желания двигаться и думать. В новостях земли она не нашла ничего интересного и читала их через строчку. Постепенно ее состояние переросло в иное, когда рука тянется к блокноту, когда из ниоткуда появляются строки и требуют их записать. Захваченная вдохновением, Карина не выходила из каюты несколько дней. Игнорируя голод, она сильно продвинулась в написании новой книги. Иногда она делала заказ из ресторана, пропуская обед или завтрак. Соседка появилась лишь раз, что ничуть не удивляло. Наверняка заработает немало за короткое путешествие. Карина успела забыть о её существовании и о подозрениях насчёт игуаны. Однако на третий день блондинка всё же пришла и нарушила тишину и вдохновение раздражающим храпом. С трудом Карина отказалась от желания задушить её подушкой, но разбудить всё же решилась. Отдёрнув разделительную ширму, Карина в изумлении открыла рот. На соседней кровати лежала игуана, а храп раздавался из её раскрытой пасти. Карина никогда не слышала, чтобы её питомец издавал такие звуки. Она легонько тронула игуану пальцем, но та не пошевелилась. Тогда Карина осторожно взяла её за заднюю лапу, одного пальца не было, того самого. "Это же моя игуана", воскликнула Карина и разразилась бранью. "Откуда у неё моя игуана?" В порыве возмущения она взяла питомца на руки и тут же бросила. По телу зверя пробежал слабый разряд и пощипал Карине пальцы. Девушка вновь выругалась. Игуана повернула к ней морду и уставилась красными огоньками глаз. Это не были блики, глаза действительно светились. Раздался треск, как от короткого замыкания, один глаз замигал и погас. А из пасти игуаны выпал маленький прибор. Похожий на плеер, из него то и раздавался храп. Карина схватила плеер и выскочила из каюты. Повстречая она сейчас в коридоре блондинку, наверняка потеряла бы рамки приличия и набросилась на нее. Желание кого-то растерзать кипело внутри с невероятной силой. Такого гнева она не испытывала со времен учебы в академии, когда сделала дипломный проект за парня с факультета дизайна. Как известно, любовь часто отключает разум и бдительность. Но разведывательный дрон деда принес доказательства того, что праздновать успешную защиту проекта парень будет вовсе не в компании Карины. Смесь обиды и гнева оказалась не менее сильной, чем чувство, вдохновившее на работу. Обычно Карина неделю рдала после чередного испытания для ее сердца, но в тот раз наступил предел. Она пробралась в демонстрационный павильон и уничтожила и эскизы, и макет интерьера за несколько минут до просмотра. Потраченных часов она не жалела, просто вымещала гнев до полного опустошения. И тогда ей стало легче. Обычно обман скрывался в последний момент, но сейчас все иначе. Интересно, где она может быть? задумалась Карина. И как моя и Гуана могла оказаться роботом? Лайнер не так велик, но не станет же она заглядывать в каждую каюту, а искать соседку по громкой связи – дикость. Шаги Карины постепенно замедлились, и пыл угас. Незаметно для себя, она оказалась в лобби. Сразу вспомнился подслушанный разговор Камаля, и вернулось плаксивое настроение. А кто сейчас мог выслушать её, успокоить и дать совет, только Марсель? Девушка уселась перед экраном коммуникатора и коснулась браслетом панели считывающей данные. Космическая заставка на экране растаяла, появились пункты меню. Карина выбрала видеосвязь с Марсом, затем ткнула в предложенном списке контактов на имя Марселя. Вряд ли она смогла бы так запросто поговорить с ним с Земли, пришлось бы вызывать его в центр коммуникации и назначать время переговоров, а с космического корабля, подлетающего к Марсу, можно было связаться с Марселем как по телефону. Марсель оказался дома. Он подтвердил, что купил игуану с рук у пошной груды блондинки, но та не предупреждала его, что зверь не настоящий. Этому должно быть какое-то объяснение, нервно проговорила Карина. У меня его нет, пожал плечами Марсель и спросил: Ты уже успела там с кем-нибудь замутить? На самом деле Карина хотела поговорить не об Гуане, и раз уж друг поинтересовался, ему придётся выслушать слезливый рассказ о новом разочаровании Карины. Марсель долго утешал её. В конце концов Карина успокоилась и вытерла слёзы. На твоём месте я не стал бы утаивать от Эдуарда Яновича похищение и о странной анонимке тоже рассказал бы, заметил Марсель. Пока ты плакалась о священнике, я на всякий случай сделал запрос. В марсианской базе данных уже появилась информация о нём. Он действительно итальянец с египетскими корнями. Твой красавчик с усами не только фотками и может похвастаться. Его биография ничем не запятнана и настолько скучная, будто её намеренно сделали непримечательной. Намеренно Подростками мы все совершаем глупости. Вспомни себя, Карина невольно тронула шрам на запястье, а Марсель продолжил: за твоим Камалем не замечено участия в студенческих демонстрациях, нет предупреждений за неподобающее поведение в общежитии, только подчеркивается его успешные учебы и прилагается список теологических докладов. Скука смертная. Затем у Сердное работа в приходит Жеминьяна, перевод в Рим, в Венецию, служба в Тикане. Он успел сделать карьеру к 45. Без связи и покровителей? Не верю. Твой Камаль исправно платит налоги, у него даже штрафов нет. Слишком идеальный. Полностью соответствует своему имени. Его имя Разиу не означает верблюд, засомневалась Карина. Глянь арабское значение, усмехнулся Марсель. Но я бы добавил, что он слишком тихий омут. Думаю, тебе следует держаться от него подальше. На мутного типа он не похож. Тот разговор, что ты подслушала, и явно подправленная биография делают его опасным. Но ведь ты будешь не одна на Марсе. Я тебя встречу. А сейчас что делать? Мне ведь не случайно подбросили робота. Кроме того, раскопками Лаухана интересуется Ватикан. Это не факт. Но ты ведь журналист, могла бы попытаться его разговорить. Сомневаюсь, что он расскажет что-то стоящее. А как же мушки правды? Карина вздрогнула. Марсель, их используют только непорядочные журналисты, укоризненно воскликнула она. Тем не менее, они у тебя есть, и случай как раз подходящий. Лимит связи с Марсом исчерпался, и разговор прервали. Но Карина услышала достаточно. В задумчивости она вернулась в каюту. Когда я успела рассказать Марселю про мушки правды, проворчала она, вытряхнув содержимое рюкзака на кровать. А, да, он же сам мне их подарил. Среди вещей Карина отыскала тонкий футляр, напоминающий шариковую ручку, какими пользовались до середины нынешнего века. На одном конце футляра находилась кнопка, а на противоположном раскрывающаяся мембрана. Карина нажала кнопку, и на ладонь ей выпал крохотный диск телесного цвета. Ну что ж, падры камаль. Вас ждёт очень откровенный и задушевный разговор, хитро прищурилась Карина и вернула мушку на место. За несколько дней заточения себя в каюте девушка мало заботилась о внешнем виде, но теперь появился повод заняться волосами и накраситься.